Глава десятая. «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» — шептал Кир, завязывая новый узел на шерстяном шнуре и оглядывая поверхность реки. Берег, где он притаился, сидя на корточках, окаймляли заросли темного камыша и тростника. Здесь можно было укрыть хоть десяток людей. «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Ночной воздух был наполнен исходящими от нила, прохладой и свежестью. К ним примешивался еле уловимый запах металла и крови, оставшийся на его одеянии. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Он переложил шнур из-за от напряжения правой руки в левую. Воды реки неспешно катились перед его взором, столь гладкие, что звезды отражались в них с удивительной четкостью. — Вы где-то рядом, — прошептал он, обращаясь к незримым преследователям, — я знаю. Усердие убийц, напавших на монастырь, говорило об их профессионализме. Он хорошо разбирался в таких вещах. Они тщательно спланировали свою атаку, а потом пришли, чтобы все проверить. Солдаты, а не простые наемные убийцы. А если их преследуют солдаты Рима, то за этим стоит император Константин. Что он там ни говорил в Арнаве, Кир опасался, что знает истинную причину этого нападения. Дело вовсе не в папирусе. «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Завязывая узел на шнуре, он увидел перед своим мысленным взором череду образов, изуродованные лица убитых, людей, которых он любил, невинных людей, всей виной которых были лишь их искренние поиски Бога. Яркая картина гибели его жены — Словно все это прорвалось сквозь закрытую дверь глубоко в его сознании. — Кир! — кричала она перед смертью. Этот голос снова зазвучал в его ушах. Он показался ему настолько реальным, что мышцы его тела напряглись, он был готов вскочить и рюнуться в бой. — Нет, — сказал он себе, стараясь успокоиться, — она умерла двенадцать лет назад. — Умерла. Он посмотрел на Варнаву и Заратана, спящих на прибрежном песке, потом на Калай старался не задерживать свой взгляд на ее лице, освященном звездным светом. «Они все в смертельной опасности. Нельзя позволять себе погружаться в мечты. Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Завязав очередной узел, он с силой выдохнул и склонил голову. Даже после того, как они перерезали горло его жене и бросили ее на пол, у нее остались силы на то, чтобы повернуться и посмотреть на Него» будто она думала, что одного взгляда на него достаточно, чтобы быть в безопасности, не умереть. Такое ощущение, что под его кожей ползают насекомые, мучительная боль, почти физическая. Я виноват. Во всем виноват только я. Чувство вины съедало его заживо. Ужасающей, мучительной вины. Перед его глазами возник образ человека, которого он убил в монастыре, Он смотрел на него своими темными, блестящими глазами. «Я уже был мертв», — сказал он. «Зачем ты взял нож у Калая и вонзил его в мое сердце?» Кир сжал шнур в руке, так будто это был плотик в бушующем океане жизни. «Потому что хороший солдат никогда не полагается на волю случая», — мысленно ответил он. «Ты бы поступил точно так же. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». И как он ни старался... Он не мог изгнать из памяти мертвые глаза своей жены.